Александр Беляев Голова профессора Доуэля Посвящаю жене моей, Маргарите Константиновне Беляевой Первая встреча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 Да, мне нужна помощница. Вы медичка? Отлично. 40 франков в день. Расчет еженедельный. Завтрак, обед. Но я оставлю одно условие. Побарабанив сухим пальцем по столу, профессор Керн задал неожиданный вопрос. Вы умеете молчать?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 Только белки глаз затем постепенно проявились блики лоснящегося лица негра черные волосы и костюм сливались с темными драпри двери джон покажите мадмуазель лоран лабораторию негр кивнул головой предлагая следовать за собой и открыл вторую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 Это была голова профессора Доуэля. Только губы и нос его стали тоньше. Виски и щеки вытянулись. Глаза глубже запали в орбиты. И белая кожа приобрела желто тёмный оттенок мумии. Но в глазах была жизнь, была мысль.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 Вот такое завещание оставил профессор Доуэль, и я получил его тело. Мне удалось не только оживить его сердце, но и воскресить сознание, воскресить душу, говоря языком толпы. Что же тут ужасного? Люди считали до сих пор ужасной смерть. Разве воскресение из мертвых не было тысячелетней мечтой человечества? Я бы предпочла смерть такому воскресеньению. профессор Корн сделал неопределенный жест рукой. Да, оно имеет свои неудобства для воскресшего бедному доу или было бы неудобно показаться публике в таком неполном виде. Вот почему мы обставляем тайной этот опыт. Я говорю, мы,